Глава десятая. Главная новость дня. Я верно угадал, о чем пойдет речь. После того, как уже много раз ошибался в предположениях, должен же был хоть раз для разнообразия попасть в точку. Даже просто по статистике нельзя быть неправым всегда. Хотя вообще это относится к закону больших чисел, так что запросто можно ошибиться миллиард раз подряд, а потом полмиллиарда раз угадывать. «Но я же столько не проживу!» В общем, битый час, пока мастер Пауль трындел, я сидел, попивал пиво и гордился собой. Какой я иногда бываю умный и сообразительный! Орден Нострадамуса второй степени мне! Краем уха все же слушал болтовню алхимика, но почти ничего нового он не сказал. Речь шла все о том же заключенном в казематах императорского дворца. О чем же еще? «Как-никак, а это главная новость дня!» если и не месяца. Оно и понятно, ведь в этом мире информация передается максимум со скоростью летящего дирижабля, и то только самое важное. Да и та не до каждого населенного пункта дойдет. А в Миллир дирижабли в последнее время не прилетали, разве что тот, на котором улетел Джонас. Но прошло уже больше двух недель, что-то медленно гильдия шевелилась, если уже столько времени в курсе. Но ну и посланник, забравший Джонаса, вообще за пределы замка не выходил. Получается, доставить информацию мог только верховой гонец. Вполне резонно, что он продал ее сразу нескольким покупателям. Хотя, учитывая связи гильдии с лордом Феоресом, до мастера Пауля сведения могли дойти через кузена. Новой для меня стала информация о необходимости обратиться к одному из императорских мастеров-печатников. Звали того Георга, я уже заранее решил, что буду его кликать жорой. Ну, если он не окажется мордоворотом вдвое шире меня в плечах и с очень вспыльчивым характером, но такой вряд ли пойдет в печатники. Я не стал посылать Пауля туда, где не светит солнце, а только скорчил равнодушную рожу и иногда кивал. Мол, я слушаю, а там посмотрим. Если ты сможешь доставить печать, которую укажет мастер Георг, я заплачу тебе пятьдесят золотых. Вот тут я скривил рожу так, будто в пиве попался таракан. Совсем невыгодное предложение. Гильдийская баба со шрамом обещала по сотне запечать. «Возможно, тебе придется отрезать заключенному руку или ногу», — продолжил Пауль. «Мастер Ганс выдаст ящик зачарованный печатями холода. Тебя ведь это не смущает?» Я даже не заметил, в какой момент мы вдруг перешли на «ты». Пауль мне все еще категорически не нравился. Его предложение тоже... То, что он не в курсе моей способности переносить печати с одного человека на другого, это очень хорошо, но вот рубить кому-то руки или ноги за жалкие полсотни золотых я определенно не собираюсь. Ты собираешься пришить эту конечность к очередному гомункулу? поинтересовался я. Ну, конечно, кивнул он после небольшой паузы. Эх зря я не обзавелся печатью истины, но и так могу догадаться, что он врет. Хотя две верных догадки подряд уже немного сомнительно. Но все равно подозреваю, что конечность печатью он хочет пришить себе, или у него есть заказчик. Чтобы предполагать точнее, надо знать, что эта печать делает. Об этом я и спросил. «Тебе не надо этого знать!» В этот раз без малейших раздумий отозвался Пауль. «Сто золотых и никаких вопросов!» «Двести», — выдвинул контрпредложение я. «И со мной поедет твой гомункул, тот мелкий уродец, который приносил мне деньги». «Зачем?» — удивился алхимик. — Если нужна охрана, то гораздо лучше подойдет Брус. Он кивнул на полуорка. — А тот гомункул очень глуп, способен выполнять только простейшие команды. — Так это же отличная новость. Как раз то, на что я и надеялся. Тупой гомункул не будет за мной шпионить, в отличие от полуорка с именем, которое так и напрашивается на высмеивание. — Брус, значит? — переспросил я. — А у тебя есть сестры, доска и рейка? А братья Столб и Жерть? — Нет. буркнул Орк. «Эти имена совсем не похожи на орочи. Да и на человеческие тоже». «Ну да. А имячка Брус прямо коренное орочье Наверное, дедушке ему досталось. Или откуда только этот Брус вылез?» «Ладно, проехали», — отмахнулся я. «Брус мне не нужен. И он вряд ли согласится, чтобы ему пересадили кусок человеческой кожи». На меня вылупились две пары удивленных глаз. Что ж, слушатели заинтригованы и полны внимания. Настало время вдохновенно врать. Я не то чтобы большой любитель этого дела, скорее профессионал. Не в том плане, что часто вру, наоборот. Исключительно по делу, но зато качественно и достоверно. Профессионально. Мейстер Джонас, мой наставник в палаческом искусстве, недавно разработал новый подход к удалению печатей. Он еще не отточен до идеала и не для всех печати подходит, но мы с ним продолжаем экспериментировать и практиковаться. На гомункулах пока не пробовали, но ведь у них как раз органы и ткани должны быстро приживаться, благодаря специальным печатям. Я взглянул на мастера Пауля и получил подтверждающий кивок. Точно слишком много сегодня угадываю, не к добру это. Так-то я смогу пересадить на гомункула кожу арестованного, чтобы печать прибыла свеженькой. Да и удобнее транспортировать будет. Эх, надо было мне идти в рекламные агенты. Ну или в камевояжоры. Если с работы помощника палача выгонят, туда и подамся. все таки в умении заговаривать зубы цивилизованный человек превосходит средневековых мужланов. Они понятия не имеют о рекламе, маркетинге или мерчендайзинге. Счастливые люди. Хорошо, отправлю с тобой гомункла. И 150 золотых за доставку печати на его теле. Я вскинул бровь, снова скривился и покачал головой. «Понимаешь, любезный...» С наигранным терпением вздохнул я. «Торговаться имеет смысл в двух случаях. Когда товар тебе не очень нужен и можно не покупать, или когда его можно купить у кого-то другого. А ты торгуешься за фляжку воды с единственным человеком, кого встретил в пустыне. Не хочешь платить 200 монет? Ладно, оазис в той стороне, в трех днях пути, ползи дальше». «Ты бывал в Великой пустыне?» — с подозрением прищурился мастер Пауль. Той, что простирается от урочих степей до края земли?» «Да, вот тут я прокололся». Нечего было умничать и говорить метафорами. Я же вроде как деревенский уволень, который дальше родного села только Милиры видел. «А она вправду существует?» — я изобразил бурное удивление. «Это что, не сказка? И Золотой дворец в самом центре стоит?» А там живет великий маг, сотни прекрасных рабынь. А дирижабль туда может долететь?» Теперь оба ухмылялись и глядели на меня, как на идиота. «Да, даже орк. Вот огреть бы его кувшином, но там еще половина содержимого осталась, жалко. Пустыня существует, а вот остальное — сказки». Все же не зашел до ответа Пауль. «Хотя вот на двести золотых сам можешь собрать караван и проверить. Я их лучше пропью, пожал плечами я. И еще пару рабынь куплю». А может, даже десяток. Двести золотых. Это же можно больше совсем не работать. Вот даже почти не соврал в этот раз. Пусть я рассчитываю не на двести, а минимум на тысячу, но и вправду с такими деньгами можно бросать работу. И желательно сбежать в другой город, а то ведь исчезновение печати у таинственного заключенного могут и заметить. Кто тогда станет козлом отпущения? Кстати, о рабынях, вспомнил я. Вам бы лучше свалить, пока моя не пришла. Рыжая такая, с мечом серебряного стража. Мастер Пауль выпучил глаза, нервно икнул и подскочил с лавки. Встречу с милицией он определенно не забыл. Надо было раньше начать ей пугать. Мог бы и три сотни монет выторговать. Ну ладно, как говорится, пролитое пиво обратно в кувшин не вернешь, Как и выпитое, однако в этом случае хоть польза будет. Я успел прикончить еще одну кружку и уже начал подумывать, не придется ли мне идти разыскивать своих рабынь. Благодаря знаку Фио на Мерисе поиски не будут проблемой, если только к тому моменту у меня не начнут заплетаться ноги. Да и в рабские печати вроде бы поисковый трекер встроен. Только я еще ни разу не проверял, как он работает, так что на всякий случай стоит и Алану пометить знаком Фио в труднодоступном месте, поскольку он у меня черного цвета магии отрёкшихся. Оставлять недопитый литр пива не хотелось, но и переться куда-то после того, как его допью, тоже. К счастью, решать эту дилемму мне в итоге не пришлось. Мои девушки заявились сами. И не с пустыми руками, обе тащили по целому мешку. Похоже, растратили все деньги до последнего медика, а задержались так потому, что уже сами не знали, чего еще надо. Хотя милиса даже не переоделась, но это в принципе логично. Тащить металлический нагрудник на себе удобнее и легче, чем в мешке. А вот Алана щеголяла обновками. Признаться, я ожидал от псевдоэльфики совсем иного выбора одежды, учитывая ее происхождение и плену орков, или что-то мужское, штаны и рубашка, или уж если платье, то максимально закрытое или мешковатое. Но нет. Первой моей мыслью при виде нее было, лифчик надела, а блузку забыла. Но, кажется, нормальное дамское нижнее белье тут еще не изобрели, а то, что надела эльфика, все же относилось к категории топов, а не бюстгальтеров. Хотя принципиальной разницы я не видел. Разве что лямка только на одном плече, да ткань плотная и нигде не просвечивает. Но при таком размере бюста впечатление все равно было ого-го. А вот юбку она выбрала длинную в пол. Не успел я удивиться контрасту, как Алана шагнула вперед, демонстрируя разрез на юбке выше середины бедра. Вот опять я поспешил с выводами. Несмотря на открытость, одежда все же вполне укладывалась в рамки пристойности. Конечно, скорее пляжный стиль, но все же в моем мире девушку в таком прикиде разве что проводили бы несколькими взглядами. Но тут-то почти средневековье. Я совсем не уверен, что никто не позарится на чужую рабыню. Вот дожил, беспокоюсь о том, не слишком ли неприлично одета фигуристая красотка. Это что, старость? Ух, молодежь, один разврат на уме. В наше время такого не было. Не, старческое брюзжание меня все таки пока не радует. Но все же реакция странная, первый раз в жизни полураздетую девушку захотелось одеть, а не раздеть окончательно. «Быстро наверх, Хобби, приказал я, как только они приблизились. «Как прикажете, хозяин!» — подозрительно довольным тоном в один голос отозвались девушки. Однако, прежде чем уйти, милиса заглянула в мой кувшин, фыркнула, неудовлетворившись его содержимым, направилась к стойке и забрала у севы другой. Пару кружек прихватила Алана. Они еще и обмыть покупки решили. Не то, чтобы я сильно против, хотя пить Мелисса не умеет, но кувшина она взяла литра на полтора, а на двоих это мелочь. Но что за самоуправство? И вообще, я, может, не планировал с ними идти, но должны были позвать. Придется все же пойти и разобраться. Остается только вопрос, сперва пиво допить или с собой кувшин взять?